Не бреши. Где ж т о т б о г о м о л ь н ы й народ? Народу тут быть не может, сообщил поп. Народ только свечку покупает и ставит ее Богу, как сирату, вместо своей молитвы, а сам сейчас же скрывается вон. ч и к л и н яростно вздохнул и спросил еще: а от чего ж народ не крестится здесь, сволочь ты такая? Поп встал перед ним на ноги для уважения, собираясь с точностью сообщить: к р е с т и т ь с я товарищ, не допускается. Того я записываю скорописью в поминальный листок. Говори скорей и дальше", указал Чиклин. "А я не прекращаю своего слова, товарищ бригадный. Только я темпом слаб. Уж вы стерпите меня." А телестки с обозначением человека о с е н и в ш е г о себя рукодействующим крестом, либо склонившего свое тело пред небесной силой, либо совершившего другой акт почитания подкуладских святителей, телестки я каждую полночь у лично сопровождаю к товарищу активисту. Подойди ко мне вплоть, сказал Чиклин. Поп готовно опустился с порожеком в о н а Зажмурься, поскудный. Поп закрыл глаза и выразил на лице у м и л ь н у ю любезность. Чиклин, не колебнувшись корпусом, сделал попу сознательный удар в скулу. Поп открыл глаза и снова зажмурил их, но упасть не мог, чтобы не давать Чиклину понятия о своем неподчинении. Хочешь жить? спросил Чиклин. Мне, товарищ, жить б е с п о л е з н о разумно ответил Поп. Я не чувствую больше прелести творения. Я остался без Бога, а Бог без человека. Сказав последние слова, Поп склонился на землю и стал молиться своему ангелу-хранителю, касаясь пола ф о к с т р о т н о й головой. В деревне раздался долгий свисток, и после него заржали. Поп остановил молящуюся руку и сообразил значение сигнала. Собрание учредителей, сказал он со с м и р е н и е м Чиклин вышел из церкви в траву. По траве шла была баба к церкви, выправляя позади себя помятую лебеду, но увидев Чиклина, она обомлела на месте и от испуга протянула ему п я т а к за свечку. Организационный двор покрылся сплошным народом. Присутствовали организованные члены и неорганизованные единоличники, кто еще был м а л о м о ч е н по сознанию или имел п о д к у л а ц к у ю долю жизни и не вступал в колхоз. Активист находился на высоком крыльце и с молчаливой грустью наблюдал движение жизненной массы на сырой вечерней земле. Он безмолвно любил бедноту. которая поев простого хлеба желательно рвалась вперед в невидимое будущее, ибо все равно земля для них была пуста и тревожно. Он втайне дарил городские конфеты ребятишкам неимущих, и с наступлением коммунизма в сельском хозяйстве решил взять установку на женитьбу, тем более что тогда лучше в ы я в и т с я женщины. И сейчас чей-то малый ребенок. стоял около активиста и глядел на его лицо. Ты чего взарился? – спросил активист. На тебе конфетку. Мальчик взял конфету, но одной пищи ему было мало. Дядь, от чего ты самый умный, а картуза у тебя нету? Активист без ответа погладил голову мальчика. Ребенок с удивлением разгрыз сплошную к а м е н и с т у ю конфету. Она блестела. как рассеченный лед, и внутри ее ничего не было, кроме твердости. Мальчик отдал половину конфеты обратно активисту. Сам доедай. У н е й все р е д к е вареньев нету. Это сплошная коллективизация. Нам радости мало. Активист улыбнулся с проницательным сознанием. Он предчувствовал, что этот ребенок в з р е л о с т и своей жизни вспомнит о нем среди горящего света социализма добытого. с о с р е д о т о ч е н н о й с и л о й а к т и в и з п л е т н е в ы х дворов деревень. в а щ ь о в и еще три убежденных мужика носили бревна к воротам оргдвора и складывали их в штабель. Им заранее активист дал указание на этот труд. Чиклин тоже пошел за трудящимися и взяв бревно около оврага понес его к оргдвору. Пусть идет больше пользы в общий котел, чтобы не было так печально вокруг. Ну как же будем, граждане? произнес активист в е щ е с т в о народа, находившегося перед ним. Вы что ж, опять капитализм сеять собираетесь, или опомнились? Организованные сели на землю и курили с удовлетворительным чувством, поглаживая свои бородки, которые за последние полгода что-то стали р е ж е расти. Неорганизованные же стояли на ногах, превозмогая свою т щ е т н у ю душу. Но один с п о д р у ч н о г актива научил их, что души в них нет, а есть лишь одно имущественное настроение, и они теперь вовсе не знали, как им станется, раз не будет имущества. Иные, склонившись, стучали себе в грудь и слушали с в о ю м ы с л ь оттуда, но сердце билось легко и грустно, как порожнее, и ничего не отвечало. стоявшие люди ни на мгновение не упускали из вида активиста, ближние же к крыльцу глядели на руководящего человека со всем желанием в неморгающих глазах, чтобы он видел их готовое настроение. Чеклены в о щ е к тому времени уже у п р а в и л и с ь с доставкой брёвен и стали их затесывать в лапу со всех концов, стараясь устроить большой предмет. Солнца не было в природе ни вчера, ни н ы н ч е и унылый вечер рано наступил над с ы р ы м и полями. Тишина распространялась сейчас по всему видимому свету, только топор чиклино звучал среди нее и отзывал с я в е т х и м скрипом на близкой мельнице и в плетнях. Ну что же, терпеливо сказал активист сверху. Или вы так и будете стоять между капитализмом и коммунизмом? Ведь уж пора тронуться. У нас в районе четырнадцатый пленом идет. Дозволь, товарищ актив, еще малость средноте постоять, попросили задние мужики. Может, мы о б в ы к н е м с я Нам главное дело привычка, а то мы и все стерпим. н у стойте, пока бедната сидит, разрешил активист. Все равно товарищ Чиклин еще не успел сколотить бревна в один блок. А к чему же те бревна толадят, товарищ активист? спросил задний середняк. А это для ликвидации классов организует с я п л о т чтоб завтрашний день к у л а ц к и й сектор ехал по речке в море и далее. Вынув поминальные листки и к л а с с о в о р а с с л о е ч н у ю ведомость. Активист стал метить знаки по бумагам, а карандаш у него был разноцветный, и он применял то синий, то красный цвет, а то просто вздыхал и думал, не кладя знаков до своего решения. Стоящие мужики открыли рты и глядели на карандаш с тлением о м слабой души, которая появилась у них из последних остатков имущества, потому что стало мучиться. Чиклены в о щ ё в т е сали в два топора сразу. И бревна у них складывались одно к другому в плот, ь основывая сверху просторное место. Ближний середняк прислонился головой к крыльцу и стоял в таком покое некоторое время. Товарищ Актив, а товарищ, говори ясно, предложил середняку активист между своим делом. д да о зволь нам горе горевать, в о с т а т н ю ю ночь, а уж тогда мы вех с тобой будем радоваться. Активист кратко подумал: "Ночь? Это долго. Кругом на стемпы по округу идут. Горюйте, пока плот не готов. Ну хоть до да плота, и то радость", сказал средний мужик и заплакал, не теряя времени последнего горя. Бабы, стоявшие за плетнем оргдвора, в раз в з ы в ы л и во все задушевные свои голоса. Так что чиклины во щ е в перестали рубить дерево топорами. Организованная членская беднота поднялась с земли, довольная, что ей горевать не приходится, и ушла смотреть на свое общее, насущное имущество деревни. Отвернись и ты от нас на краткое время, попросили активиста два середняка. Дай нам тебя не видеть. Активист отстранился с крыльца и ушел в дом, где с жадностью начал писать рапорт о точном исполнении мероприятия по сплошной коллективизации и о ликвидации посредством сплава на плоту кулака как класса. При этом активист не мог поставить после слова кулака запятую, так как и в директиве ее не было. Дальше он попросил себе из района новую боевую кампанию, чтобы местный актив работал б е с п е р е б о й н о и четко чертил дорогую генеральную линию вперед. Активист желал бы еще, чтобы район объявил его в своем постановлении самым идеологичным во всей районной надстройке, но это желание утихло в нем без последствий, потому что он вспомнил, как после хлеба заготовок ему пришлось заявить о себе, что он умнейший человек на данном этапе села, и услышав его, один мужик объявил себя бабой. Дверь дома отворилась, и в нее раздался шум м у ч е н и я из деревни. Вошедший человек стер мокроту с одежды, а потом сказал: "Товарищ Актив, там снег пошел и холод дует. Пускай идет, нам то что? Нам ничего, нам хоть что не случись, мы управимся". Вполне согласился явившийся пожилой бедняк. Он был постоянно удивлен, что еще жив на свете. Потому что ничего не имел, кроме овощей с дворового огорода и бедняцкойльготы, и не мог никак добиться высшей довольной жизни. Ты мне, товарищ, г л а в н ы й скажи на утеху. Писаться мне в колхоз на покой или обождать? Пишись. Конечно. А то в о к е и а н пошлю. б е д н я к у нигде не страшно. Я б давно записался, только Зою сеять боюсь. Какую Зою? Если Сою, то она ведь официальный злак. Ее стерву. Ну, не сей. Я учту твою психологию. Учти, пожалуйста. Записав бедняка в колхоз, активист вынужден был дать ему квитанцию в приеме в членство и в том, что в колхозе не будет Зои и выдумать здесь же надлежащую форму для этой квитанции, так как бедняк ни по чем не уходил без нее. Снаружи в то время все гуще падал холодный снег, земля от снега стала с м и р н е е но звуки середняцкого настроения мешали наступить сплошной тишине. Старый пахарь Иван Семенович Крестинин целовал молодые деревья в своем саду и с корнем сокрушал их прочи с почвы, а его баба причитала над голыми ветками. Не плачь, старуха, говорил Крестинин. Ты в колхозе мужиковской давалки станешь, а д е р е в ь я эти моя плоть, и пускай она теперь мучается, ей же скучно о б щ е с т в л я т ь с я в плен. Баба, услышав м у ж н и е слова, так и покатилась по земле, а другая женщина, не то старая девка, не то вдовуха, сначала бежала по улице и голосила таким агитирующим м о н а ш е и м голосом, что чеклину захотелось в нее стрелять, а потом она увидела, как крестининская баба катится по низу. И тоже бросилась навзничь и забила ногами в суконных чулках. Ночь покрыла весь деревенский масштаб. Снег сделал воздух непроницаемым и тесным, в котором задыхалась грудь. Но все же бабы вскрикивали повсеместно, и привыкая к горю, держали постоянный вой. Собаки и другие мелкие нервные животные тоже поддерживали эти томительные звуки. И в колхозе было шумно и тревожно, как в предбаннике. Средние же и высшие мужики молча работали по дворам и закутам, охраняемые бабьем плачем у раскрытых Насте шворот. Остаточные и необобществленные лошади грустно спали в станках, привязанные к ним так надежно, чтобы они никогда не упали, потому что иные лошади уже стояли мертвыми. В ожидании колхоза безубыточные мужики содержали лошадей без пищи, чтобы об о б щ е с т в и т ь с я лишь одним своим телом, а животных не вести собою в е с т и за с о б о ю в с к о р б ь Живали ты к о р м и л и с а Лошадь дремала в с т о й л и опустив на вики чуткую голову, один глаз у нее был слабо прикрыт, а на другой не хватило силы, и он остался глядеть в т ь м у с а р а й остыл без лошадиного дыхания. Снег западал в него, ложился на голову кобылы и не таял. Хозяин потушил спичку, обнял лошадь за шею и стоял в своем сиротстве, нюхая по памяти под кобылы, как на пахоте. Значит, ты умерла? Ну ничего, я тоже скоро п о м р у Нам будет тихо. Собака, не видя человека, вошла в сараи и понюхала заднюю ногу лошади. Потом она зарычала, впилась пастью в мясо и вырвала себе говядину. Оба глаза лошади забелели в темноте. Она поглядела ими обоими и переступила ногами шаг вперед, не забыв еще от чувства боли жить. Может, ты в колхоз пойдешь? Ступай тогда, а я подожду, сказал хозяин двора. Он взял клок сена из угла и поднес лошади к рту. Глазные места у кобылы стали темными. Она уже смежила п о с л е д н е е зрение, но еще чуяла запах травы, потому что ноздри ее шевельнулись. И рот распался надвое, хотя жевать не мог. Жизнь ее уменьшалась все дальше, сумев дважды возвратиться на боль и еду. Затем ноздри ее уже не повелись от сена. И две новые собаки равнодушно отъедали ногу позади, но жизнь лошади еще была цела. Она лишь беднела в дальней нищете. д е л и л а с ь все более мелко и не могла утомиться. Снег падал на холодную землю, собираясь остаться в зиму. Мирный покров з а с т е л и л на сон грядущий всю видимую землю. Только вокруг хлевов снег растаял и земля была черна, потому что теплая кровь коров и овец вышла из-под огорож наружу и летние места оголились. Ликвидировав весь последний дышащий живой инвентарь, мужики стали есть говядину и всем домашним также наказывали ее кушать. Говядину в то краткое время ели как причастие. Есть никто не хотел, но надо было спрятать плоть родной убоины в свое тело и сберечь ее там от обобществления. Ины е расчётливые мужики давно опухли от мясной еды. И ходили тяжко, как двигающиеся сараи. Других ж е р в а л о беспрерывно. Но они не могли расстаться со скотиной и уничтожали ее до костей, не ожидая пользы желудка. Кто вперед успел поесть свою живность или кто отпустил ее в колхозное заключение, тот лежал в пустом гробу и жил в нем, как на тесном дворе, чувствуя огороженный покой. Чикли наставил заготовку плота в такую ночь. Вощёв тоже настолько ослабел телом без идеологии, что не мог поднять топора и лег в снег. Все равно истины нет на свете. Или быть может она и была в каком-нибудь растении или в героической твари, но шел дорожный нищий и съел то растение или растоптал гнетущуюся низом тварь, а сам... Умер затем в осеннем о в р а г е и тело его в ы д а л ветер в ничто. Активист видел сорг двора, что плод не готов. Однако он должен был завтрашнему у т р о м отправить в район пакет с итоговым отчетом, поэтому дал немедленный свисток к общему учредительному собранию. Народ выступил со дворов на этот звук, и всем неорганизованным еще составом явился на площадь о р г двора. Бабы уже не плакали и высохли лицом. Мужики тоже держались самозабвенно, готовые организоваться навеки. Приблизившись друг к другу, люди стали без слова всей середняцкой гущей и загляделись на крыльцо, на котором находился активист с фонарем в руке. От этого собственного света он не видел разные мелочи на лицах людей, но зато его самого наблюдали все с ясностью. Готовы что ли? – спросил активист. Подожди, – сказал чиклин активисту. Пусть они попрощаются до будущей жизни. Мужики было приготовились к чему-то, но один из них произнес в тишине: «Дай нам еще одно мгновение времени». И, сказав последние слова, мужик обнял соседа, поцеловал его трижды и попрощался с ним. Прощай, Егор Семенович. Нев чем, Никанор Петрович. Ты меня тоже прости. Каждый начал целоваться со всей очередью людей, обнимая чужое до с е л и тело, и все уста грустно и дружелюбно целовали каждого. Прощай, тетка Дарья. Не обижайся, что я твою Ригу сжег. Бог простит, Алёша. Теперь Рига все одно не моя. Многие, прикоснувшись взаимными губами, стояли в таком чувстве некоторое время, чтобы навсегда запомнить новую родню, потому что до этой пары они жили без памяти друг о друге и без жалости. н у давай, Степан, п о б р а т а е м с я Прощай, Егор. Жили мы люто, о к о н ч а е м с я по совести. После целования люди поклонились в землю каждый всем. И встали на ноги свободные и пустые сердцем. Теперь мы, товарищ актив, готовы. Пиши нас всех в одну графу, а кулаков мы сами тебе покажем. Но активист еще прежде обозначил всех жителей, кого в колхоз, а кого на плод. Иль сознательность вас заговорила, сказал он. Значит, отозвалась массовая работа актива. Вот она. Чёткая линия в будущий свет. Чиклин здесь вышел на высокое крыльцо и потушил ф о н а р ь активиста. Ночь без керосина была светла от свежего снега. Хорошо вам теперь, товарищи? – спросил Чиклин. Хорошо, – сказали со всего оркдвора. Мы ничего теперь не чуем. В нас один п р а х остался. Вощев лежал в стороне и никак не мог заснуть без с п о к о я истины внутри своей жизни. Тогда он встал со снега и вошел в среду людей. Здравствуйте, сказал он колхозу, обрадовавшись. Вы стали теперь как я. Я тоже н и что. Здравствуй, обрадовался весь колхоз одному человеку. Чиклин тоже не мог с терпеть быть отдельно на крыльце, когда люди стояли вместе снизу. Он опустился на землю, разжег костер из плетневого материала, и все начали согреваться от огня. Ночь стояла смутно над людьми, и больше никто не произносил ни слова. Только слышалось, как по старинному б р е х а л а собака на чужой деревне. Точно она... существовало в постоянной вечности. Очнулся Чиклин первым, потому что вспомнил что-то насущное, но, открыв глаза, все забыл. Перед ним стоял Елисей и держал Настю на руках. Он уже держал девочку часа два, пугаясь разбудить Чиклина, а девочка спокойно спала, греясь на его теплой сердечной груди. Не замучил ребенка-то, спросил Чиклин. Я не смею, сказал Елисей. Настя открыла глаза на Чиклина и заплакала по нем. Она думала, что в мире все есть в за правду и навсегда. И если ушел Чиклин, то она уже больше нигде не найдет его на свете. В бараке Настя часто видела Чиклина во сне и даже не хотела спать. чтобы не мучиться на утро, когда оно настанет без него. Чиклин взял девочку на руки. Тебе ничего было? Ничего, сказала Настя. А ты здесь колхоз сделал? Покажи мне колхоз. Поднявшись с земли, Чиклин приложил голову Насти к своей шее и пошел раскулачивать. Жачев то не обижал тебя? Как же он обидит меня, когда я в социализме останусь? А он скоро помрет. Да, пожалуй, что и не обидит, сказал Чиклины и обратил внимание на многолюдство. Посторонний пришлый народ расположился кучами и малыми массами по оргдвору, тогда как колхоз еще спал общим скоплением блисночного п о м е р к ш е г о костра. По колхозной улице также находились н е з д е ш н и е люди. Они молча стояли в ожидании той радости, за которой их привели сюда Елисей и другие колхозные пешеходы. Некоторые странники обступили е л и с е я и спрашивали его: где же колхозное благо, или мы даром шли, долго ли нам бродить без остановки? Раз вас привели, то актив знает, ответил Елисей. А твой актив спит, должно быть. Актив спать не может, сказал Елисей. Активист вышел на крыльцо со своим с подручным, и рядом с ним был п р у ш е в с к и й а Жачев полз позади всех. Прушеевского послал в колхоз товарищ Пашкин, потому что Елисей проходил вчера мимо Котлована и ел кашу у Жачева, но от отсутствия своего ума не мог сказать ни одного слова. Узнав про то, Пашкин решил во весь темп бросить Прушевского на колхоз как кадр культурной революции, ибо без ума организованные люди жить не должны. А Жачев отправился по своему желанию, как урод, и поэтому они явились втроем с Настей на руках, не считая еще тех подорожных мужиков, которым Елисей велел идти вслед за собой, чтобы ликовать в колхозе. Ступайте скорее, плод кончайте, сказал Чиклин п р у ш е в с к о м у А я скоро обратно к вам поспею. Елисей пошел вместе с Чиклиным, чтобы указать ему самого угнетенного батрака, который почти споконвека работал даром на имущих дворах, а теперь трудится молотобойцем в колхозной к у з н е и получает пищу и приварок как кузнец второй руки. Однако этот м о л о т о б о е ц Не числился членом колхоза, а считался наемным лицом, и п р о ф с о ю з н а я л и н и я получая сообщение об этом официальном батраке, одном во всем районе, глубоко т р е в о ж и л а с ь Пашкин же и вовсе грустил о неизвестном пролетарии района и захотел как можно скорее избавить его от угнетения. о к о л о кузницы стоял автомобиль и жег бензин на одном месте. С него только что сошел прибывший вместе с супругой Пашкин, чтобы с активной жадностью обнаружить здесь остаточного батрака и снабдив его лучшие доли жизни, распустить затем райком союза за халатность обслуживания членской массы. Но еще ч и к л и н ы е Лисей не дошли до кузни, как товарищ Пашкин уже вышел из помещения и отбыл на машине обратно. Опустив только голову в кузов, будто не зная, как ему теперь быть. Супруга товарища Пашкина из машины не выходила вовсе. Она лишь берегла своего любимого человека от встречных женщин, обожающих власть ее мужа и принимавших твердость его руководства за силу любви, которую он может им дать. Чиклин с Настей на руках вошел в кузню. Елисей же остался постоять снаружи. Кузнец скачал м е х о м воздух в горн, а медведь бил молотом по раскаленной железной полосе на наковальне. Скорее, Миш, а то мы с тобой ударная бригада, сказал кузнец. Но медведь, без того, настолько усердно старался, что пахло п а л е н о й шерстью, сгорающей от искр металла, а медведь этого не чувствовал. Ну теперь б у д я, определил кузнец. Медведь перестал колотить и, отошедши, выпил от жажды пол ведра воды. Утерев затем свое у т о м л е н н о пролетарское лицо, медведь п л ю н у л в лапу и снова приступил к труду молотобойца. Сейчас ему кузнец положил ковать подкову для одного единоличника из окрестностей колхоза. Меш, это надо кончить поживей. Вечером хозяин приедет, жидкость будет. И кузнец показал на свою шею, как на трубу для водки. Медведь поняв будущее наслаждение, с большей охотой начал делать подкову. А ты человек зачем пришел? спросил кузнецу ч и к л и н а Отпусти молотобойца кулаков показать. Говорят у него с т а ж велик. Кузнец поразмышлял немного о чем-то и сказал: а ты согласовал с активом вопрос? Ведь в к у з н е есть п р о м ф и н п л а н а ты его срываешь. Согласовал вполне, ответил Чиклин. А если план твой сорвется, так я сам приду к тебе его подымать. Ты слыхал про араратскую гору? Так я ее наверняка бы насыпал, если б клал землю своей лопатой в одно место. Не хай тогда идет, выразился кузнец про медведя. Ступай на орк двор и вдарь в колокол, чтобы Мишка обеденное время услыхал, а то он не тронется. Он у нас дисциплину обожает.